Глава 22. Естественно, в день X я проснулась и тысячу раз пожалела, что согласилась. И на что только подписалась? Надо было хоть уточнить у Соколова, кого он изображать собрался. Моего парня? Эх, звучит так как? Будто мы в школу вернулись, в прямом смысле. Кстати, об этом. Каким-то чудом. Тоня умудрилась забронировать нам столик в той самой кафешке у школы. Мимо нее я, да и весь наш класс, ходил на занятия и обратно домой. Там проводились юбилеи, корпоративы и серии супербюджетно. Да и вообще, я была уверена, что кафешку давным-давно закрыла какая-нибудь санэпидемстанция. Но нет, кафе сменило броское название «Людмила» на «Шоколадные вечера». Владелец сделал кое-какой ремонт, но в целом ничего не изменилось. В этом и прелесть. Ностальгия. Когда мы были детьми, многие из наших девчонок именно в Людмиле планировали свадьбу с тем самым старшеклассником или с Андреем Соколовым, нашей знаменитостью. Некоторые вещи не меняются. Уверена, что и сегодня наш красавчик и по совместительству владелец холдинга произведет фурор. Хотя он-то наверняка не пропускал ни одной встречи, так что, может, все к его успеху привычные. А я смогу фурор произвести? Вполне возможно. все таки в школе я была зажатой по части внешности. Всегда думала, что я не такая. Противоположного пола избегала, как огня, боясь влюбиться. Потому что ну кому понравится пончик? Только когда я обрела уверенность в себе, мужчина ко мне стало притягивать. И я поняла, что не вес главное, и не внешность даже, а то, как себя подашь. Стала подавать себя как топ-модель, и относиться ко мне стали как к топ-модели. Правда, чтобы это осознать, мне пришлось и правда стать топ-моделью. Я стала выбирать, в чем пойду на сегодняшнее мероприятие. Все равно отступать-то уже некуда. Остановила свой выбор на платье нежно-салатового цвета, длиной чуть ниже колена, с глубоким декольте и красивым контрастным поясом. С тоской посмотрела на туфли на высоком каблуке. Профессия обязывает меня носить их почти каждый день. И сегодня ноги уже болят от одной только мысли о каблуках. Но красота требует жертв. Хочу выглядеть на все сто, чтобы также себя чувствовать. «Заеду за тобой к шести». Пришло сообщение от Андрея. «Вот так». Вопросительный знак хоть бы поставил. Хотя бы из вежливости. Шесть часов вечера наступило очень даже быстро. Я успела собраться, сделать прическу и макияж, и при полном параде вышла из подъезда. Андрей ждал меня у машины. Надо отдать ему должное. От его внешнего вида у меня захватило дух. Вроде ничего особенного. Обычный черный костюм. Но как он сидит на нем, Идеально подогнан по фигуре. Пуговицы на белой рубашке расстегнуты строго в соответствии с планом стилиста. Ни одной лишней. Весь его образ так и кричал о статусе своего обладателя. «Это кому? Нашей учительнице?» Спросила я, кивая на букет роскошных роз у него в руках. «Почему?» «Для нее есть презент, он в машине. Розы для тебя? Надеюсь, в этот раз ты не попытаешься меня ими побить». Я невольно улыбнулась. Красивый мужчина с огромным букетом роз. Ну как тут устоять? Это же слабость любой женщины. «Алина, тебе очень идет улыбка». Я подняла взгляд, чтобы взглянуть на него. «О боже, улыбка тут идет не только мне». Почувствовала, как жар заливает шею и щеки. Этого еще не хватало. Это не свидание, Алина. Напомнила я себе. Поехали? Неловко спросила я. Андрей кивнул и открыл передо мной дверь. Полчаса езды, и вот мы уже паркуемся у Людмилы. Вернее, у шоколадных вечеров. Новое название звучит так себе. Прокомментировала я. Не самый худший вариант. Помнишь Таню? На ее улице есть кафе «Утренний рассвет». Как будто рассвет может быть не утренним. Я сначала ухмыльнулась, а потом напряглась. Откуда он знает, какое кафе есть на улице Тани? Это та самая девица, которая была в его кабинете, когда я заявилась без приглашения несколько дней назад. Кто она ему? Он вроде сказал, что она не в его вкусе. «Но можно ли верить Соколову?» «Ты напряглась», — сказал Андрей и довольно улыбнулся. «Чему радуешься?» «Да так. Хотел проверить кое-что. Таня просто моя подруга». «Знаем мы таких подруг». Вырвалась у меня против воли. Радость Андрея заметно усилилась. Небось, решил, что ревную. вот еще!» «Все, идем, пока я не передумала». Я поспешила выйти из машины. Мы подошли к дверям кафе. И так настал тот самый момент. Мои одноклассники. Люди, которых я не видела лет восемь. И Андрей Соколов, чья рука удобно устроилась у меня на талии. С ума сойти. Жизнь и правда непредсказуема. Готова? Спросил у меня Андрей. Не знаю. Честно ответила я. Андрей. «А зачем ты мне помогаешь?» неуверенно спросила. «Я и правда хочу, чтобы ты изменила ко мне отношение. «Но почему?» «Если скажу сейчас, то спугну тебя». Подмигнул он. «Идем?» «Вот и думай теперь». Мы вошли в кафе. Внутри играла музыка. Официантка, окинув нас взглядом, без слов повела в зал, который, видимо, зарезервировали под нашу встречу. Интересно, сколько человек смогло прийти? Вряд ли весь класс. Наверное, человек десять. Войдя в зал, я замерла. Толпа народу! Тут, кажется, не только наш класс, а еще и вся параллель. И наше появление незамеченным не осталось. Человек тридцать-сорок. Все побросали свои дела и уставились на нас. Так, Алина, спокойно. Представь, что ты на модном показе. Тебе надо пройти по этому подиуму и вести себя так, будто никого здесь нет». «Андрюха!» — радостно воскликнул какой-то мужчина слева. Я честно попыталась, но так и не смогла его узнать. «Сокол, это ты!» «Здорово, Серега. Андрей пожал ему руку. «Кажется, это Сережа Смирнов. Он с удовольствием помогал Андрею подшучивать надо мной». Встреча я была не рада. «Наконец-то ты пришел! Первая встреча выпускников, на которой мы тебя дождались!» «Значит, Андрей не ходил на встречу выпускников так же, как и я?» «Интересно, почему?» «А кто твоя спутница?» «Ого! Меня еще и не узнали!» «Алина Вишнякова?» Окликнул меня женский голос. Я вгляделась в лицо девушки. «Марина! Одна из моих бывших подружек!» Андрей встречался с ней, и она была одной из немногих, кто из-за этого прекратил общение со мной и присоединился к насмешкам. Я поджала губы. Тут будет хоть кто-то, с кем я общалась хорошо. «Не может быть!» — поразился Сережа. «Пончик Алина? А ты изменилась?» Ну вот, и снова пончик. Я собралась было расстроиться, как... «Не называй ее так, мы уже не дети». Строго осадил его Андрей. «Да я просто... не хотела видеть», — сконфузился Сережа. «А вы пришли вместе, да?» «Да», — кивнул Андрей. «Сейчас он скажет что-то вроде «Мы случайно встретились снаружи» или «что-то в этом духе». «Мы пришли вместе», — подтвердил Соколов. «Потому что она моя невеста. Верно, любимая?» «Простите, что?»